Глава шестая. Когда я вошла в свою квартиру, совсем крохотную по сравнению с их домом, там было тихо и полно теней. Раздевшись, я забросила одежду в стиральную машину, затем включила горячую воду, не заботясь о том, слышит ли меня молодой человек, живущий в квартире снизу. Щедро добавила в ванну пену. Единственное, чего мне хотелось — Поскорее забыть о том, что произошло, расслабиться, а потом хорошенько выспаться. Пока набиралась вода, я отыскала таблетки, прописанные мне после ухода Ральфа, проглотила пару, достала бутылку солодового виски, так и не с Рождества, и плеснула в стакан. Виски обжег горло. В ванне меня трясло, несмотря на обжигающую воду. Ни таблетки, ни виски не подействовали. Стоило мне закрыть глаза, как я видела Ральфа, его испуганное лицо, когда он упал спиной на эту чертову незапертую дверь. Меня накрывала тишина, когда я представляла его лежащему у подножия лестницы. Несколько часов назад я целовала его в губы. Кончик моего языка проскальзывал к нему в рот. А теперь его безжизненное тело дрейфует по волнам или разлагается на дне, как жемчуга его глаза. Он любил цитировать эту строчку из бури Шекспира». Закрыв лицо пенными руками, я заплакала, громко, безудержно всхлипывая, прижимала кулак к рту, чтобы удержаться от крика. «Как я переживу это! Как я буду жить без него!» без надежды увидеть его снова и с чувством вины от того, что мы натворили. Мы. Я думала о Хелен, как она заставила себя на время забыть о горе, как управляла шлюпкой, маневрируя во тьме. Все это ради их дочери. Она хотела скрыть, каким был ее муж. Жесткость этой женщины пугала меня, и я поняла, что сделаю все, как она велела. На следующее утро я встану, оденусь и пойду на работу. В школе буду вести себя так, будто ничего не произошло. Если кто-то заметит мою бледность или удручённый вид, или дрожащие руки, скажу, что у меня болит горло. Я буду лгать, лгать и лгать, словно от этого зависит моя жизнь.